Глава пятая. Дорога к поместью была расчищена. Наверняка постарались необычные работники, а стихийники. Ещё один признак состоятельности хозяев. «Нас ждут?» — поинтересовалась я у Падуану. «Нет», — ответил он. «А ведь могут и не пустить, учитывая должность Драголича, его статус, положения Для него исследователь по особо важным делам не указ. Для правой руки руководителя службы безопасности вообще мало кто указ». «Наверное, лишь непосредственный начальник до да император. Мне казалось, что как только приблизимся к поместью, то обязательно потемнеет от набежавших туч, начнут кружить вороны, ветер поднимется». Ничего подобного не произошло. Солнце всё так же светило, немилосердно ослепляя. Барон заметно не было. Воздух будто застыл, и время остановилось. Забор вокруг поместья оказался из камня. Кованными были только ворота — хотя по верхушке ограждения и пустили металлические заострённые прутья. Сам же дом был внушительным, уж точно не охотничий домик. Хотя и не крепость, нечто среднее. Даже остроконечные башенки по углам имелись, а вот окна в башенках скорее напоминали бойницы. Впрочем, остальные окна были большими, в особенности на втором этаже прямо над крыльцом. Видимо, там находилась просторная зала. Однако, даже отбросив все свои предубеждения против этого места и его хозяев, Я не могла представить, что в этой зале могли проходить званые вечера, приём гостей. Когда нам открывали ворота, они заскрипели. Меня это почему-то позабавило, будто ещё один штрих к мрачной обители моих недругов. Нас пропустили и даже проводили к хозяину. И всё-таки как хорошо, что сегодня утром я не рассчитывала, что по Падуану меня куда-то потащит, поэтому и надела платье. Одно из немногих, что я брала с собой в брышев. Да, оно было из серой шерсти — Да, оно было строгим до безобразия, но ведь платье же. Хотелось, чтобы здешние хозяева увидели. Вот как я замечательно выгляжу. Вот какая я молодец раскрасавица. И не сломили меня, нет. Ну а то, что я тут, просто смена среды. А вот по Падуану внешний вид совсем не беспокоил. Это ко мне он явился разодетый, как франк. В гости же к Драголичу он оделся как-то чересчур скромно. Потертые брюки, высокие сапоги, свитер крупной вязки. Где же он только брюки такие непотребные достал? Не иначе выпросил у кого? Лишь шербан среди нас выглядел как положено. Пиджак, отутюженная рубашка, брюки со стрелками, начищенные ботинки. Как только ноги в них не замёрзли. А ещё мне плед протягивал. Пока мы шли, я жадно вбирала глазами обстановку. Панели из тёмного дерева до середины стены делали комнаты сумрачными. Что укладывалось в моё представление об этом месте. Верхняя часть стен была обита зелёной, ближе к болотному оттенку тканью. Массивные тяжёлые гардины еле пропускали свет из окон. Начищенный пол блестел, но паркет был опять же тёмно-коричневым, почти чёрным. С другой стороны, так ведь практичнее. Хотя о практичности, вероятно, хозяева думали меньше всего. Минимум мебели, никаких безделушек, картин, предметов искусства. Довольно аскетично. И в то же время дом не казался нежилым, запущенным. Совсем наоборот. чего то думалось, будто хозяева здесь проводят значительно больше времени, чем можно было бы предположить. Хотя, может, слуги просто тщательно следили, чтобы всё было чистым, чтобы никаких признаков запущенности. Драголич-старший принял нас в той самой зале, о наличии которой я ранее размышляла. Она действительно оказалась просторной, но из-за большого размера и малого количества мебели только две кушетки и три стула до да два крохотных столика выглядела пустой. В то же время из-за гордин задёрнутых практически полностью, света в комнате было мало, что вызывало ощущение нехватки воздуха, будто вместе со светом и его убрали отсюда. А тепла от камина явно было недостаточно для такого пространства. Или это я продрогла? «Приветствую вас», — кивнул Эмилиан Драголич. «Прошу прощения за такую обстановку», — он развел руками, «но мы не привыкли принимать здесь гостей». Мои спутники приблизились к хозяину дома, а я застыла, так и не смогла себя заставить пошевелиться. Драгорич пожимал руку по дуану, кивал ему, ещё что-то произносил, но смотрел при этом на меня. От этого его взгляда холод, не отпускающий уже как несколько часов, растекся по мне с новой силой. Будто по венам бежала не кровь, вода стадионная будто меня приморозило к месту, заковала в лёд. И вдруг наваждение вождение спало. словно я сбросила с себя оцепенение и, наконец-то, смогла приблизиться. «Мирелла и Лейнс» — представил меня сыскарь. Я кивнула, хотела произнести какую-нибудь вежливую фразу, но Драголич меня перебил. «Мы заочно знакомы», — вдруг произнес хозяин дома. «И вместо того, чтобы просто пожать мне руку, как требовали правила, ведь я была здесь по служебным делам, а не с личным визитом», Драголич поцеловал мою руку. Но приятно увидеть вас лично». Соврать сказать, что мне так же приятно, я не смогла. «Благодарю», — кивнула я и выдавила из себя приветливую улыбку. Ладонь я практически выдернула. Настойчиво потянула на себя, но хозяин дома, словно забывшись, не сразу отпустил мою руку. «Я понимаю, вас ждут дела, но не откажетесь ли составить мне компанию за обедом?» — любезно поинтересовался Драголич. «Заодно и обсудим, что вас привело сюда». Он вновь обратился ко всем, но я отчётливо ощущала его внимание ко мне, хоть и отвернулась, сделав вид, что увлечена видом из окна. И неважно, что разглядеть из него мало что удавалось. Пришлось укусить себя за щёку, чтобы не выкрикнуть «нет». Боль немного отрезвила. «С радостью», — ответил по дуану. А вот соседняя комната меня удивила. Гордины задернуты не были, наконец-то. и из окон ровно лился солнечный свет, согревая. А уж обстановка. Панели из светлого дерева с сероватыми прожилками, а верх стен — ткань цвета, насыщенной ванили. Пришлось даже прищуриться, как только зашла сюда. После полумрака такое обилие света ослепляло. И мебели здесь оказалось чуть ли не больше, чем во всех остальных комнатах, что я успела увидеть. Круглый большой стол с десятком стульев, обитых тканью, похожий на ту, что на стенах. Кушетка с кофейным столиком, комод-буфет и всё в тон панелям. Стол был накрыт на пятерых. Неужто ждали нас? Но тогда чей оставшийся прибор? «К нам сейчас присоединится мой сын», — ответил на невысказанный мной вопрос хозяин дома. И «Если бы меня не ухватил за локоть по дуану, я бы или упала от того, как потемнело в глазах, или выскочила бы из комнаты из-за накрывшей меня ярости». Сыскаль бросил мне предостерегающий взгляд — и любезно проводил к столу. Даже стул отодвинул. Просто пример хороших манер. Подумаешь, на руке синяки наверняка останутся от его крепких пальцев. Впрочем, на меня подобное подействовало, как брызги холодной воды, остудило эмоции. По левую руку от меня разместился Падуану, рядом с которым уселся помощник, по правую — Драголич-старший. Когда все расселись, наконец пришёл сын Эмилена Драголича. Только я вот забыла, что сыновей у него двое. Компанию нам составил старший, а не младший. Я разжала руку, выскользнул нож и глухо стукнулся о столешницу. От облегчения я чуть не стекла со стула под стол. И только всё та же железная хватка по дуану удержала меня. Глаза у него, что ли, как у голубя, вбок тоже видят. Ведь всё его внимание было сосредоточено на вошедшем. «Позвольте представить моего старшего сына, Дорина Драголича», — произнёс хозяин дома. «Дорин, это следственная группа. Ты же слышал о том, что недавно обнаружили труп?» Его сын и кивнул, внимательно нас разглядывая. «Следователь по особо важным делам из столицы, Фейн Падуану. Его помощник Ионид Шербан. И их консультант по медицинским вопросам, Мирелла Илейнс. Дорин поочередно подошел к каждому из нас, вынудив подняться, пожал руки моим спутникам. И мою тоже пожал. Наконец все смогли приступить к обеду. «Признаться честно, я проголодалась дико, поэтому предложение хозяина дома оказалось весьма кстати. К тому же я была из того типа людей, кто в стрессовых ситуациях испытывает жуткий голод. И даже хмурый взгляд Дориана и соседство с его отцом, и вообще нахождение в логове врага, совсем не портили мне аппетит. Наоборот, я налегала на еду, чтобы меньше оставалось времени, да и желание тоже, как и возможности, участвовать в разговоре». что, впрочем, не мешало мне изредка бросать взгляды на старшего брата Тобиара и сравнивать его с моим сокурсником. Дориан совсем не походил на брата. Он был копией отца, в то время как Тобиар, вероятно, напоминал мать. Хотя нигде портретов умершей жены Эмилиана я не заметила. Да и ранее их не видела, потому как старалась держаться подальше от этого семейства. Оставалось лишь предполагать. Старший сын хозяина дома, как и он сам, Оказался темноволосым, темноглазым, с бледной кожей. Острым орлиным носом, тонкими губами, впалыми щеками, резко выдающимися скулами. В общем, не человек, хищная птица. И фигура под стать. Высокая, худощавая, но поджарая. Разве что его отец был чуть более массивным. А вот мой сокурсник был... как я. Нас даже порой называли братом и сестрой. Что неудивительно, на родного брата Тобиар ни капли не походил. Мы же с сокурсником оба были светловолосыми, с серыми глазами. Правда, кожа светлым оттенком не отличалась. Несмоглую, но близко к этому. Форма лица, разрез глаз, очертания губ. Всё было таким, будто у нас действительно одни родители. Наверное, наша схожесть и легла поначалу в основу нашей вражды. От того, как сильно мы походили друг на друга, наши успехи в учёбе всё чаще сравнивали. И не в пользу Драголича младшего. Вот что ему стоило родиться так же в отца? Падуану с Драголичем Старшим обсуждали последние новости. Будто бы делать им больше нечего. Ведь ясно, зачем мы здесь, но вежливость — правила. Видимо, я от этого слишком отвыкла. Наконец закуски в разговоре завершились и перешли к основному блюду. Причём первым начал не с Искарь. «Меня удивляет, что найденным трупом заинтересовались вы. Не вашего же медомства дело?» Я был проездом, узнал и решил помочь коллегам. драгалич Старший недоверчиво хмыкнул. «Такой любопытный труп?» «Весьма», — совершенно серьезно заверил его следователь. «Что же вынудило вас настолько заинтересоваться им?» Падуану выразительно посмотрел на собеседника. «Мне даже пришлось чуть отклониться назад, а то под перекрестным взглядом было слишком не по себе». Хозяин дома кемнул, видимо, принимая такой невысказанный ответ. «Кто же будет рассказывать подробности посторонним, пусть и обремененным властью знаниями, что наверняка не будут лишними?» «Как продвигается расследование?» — поинтересовался он. Падуан уже спокойно посмотрел на него и ответил. «Продвигается, что уже хорошо». И даже версия есть. Всё же Драголич-старший не оставил попыток хоть что-то выпытать. Впрочем, в его голосе не слышалось на смешке, скрытой издёвке, возможно, упрёка. Только вежливое участие, даже добродушное, хотя доля обеспокоенности присутствовала. «Не зная я, что он служит в Главном управлении безопасности и внутренней разведки, решила бы, что передо мной действительно переживающий местный помещик, который в то же время рьяно верит столичного следователя». «А как же?» — сыскарь лучезарно улыбнулся и даже подмигнул мне. «Радует», — кемнул Драголич-старший. «Весьма надеюсь, что преступника вы найдёте как можно скорее». «Мы тоже на это надеемся», — подал голос Шербан. «У меня, знаете ли, тут свои корыстные интересы», вдруг произнёс хозяин дома. «Не хотелось бы, чтобы работы у меня прибавилось». Он улыбнулся так, что я поспешила отвернуться. Вроде бы и ничего особенного, вроде бы тепло даже улыбнулся. А у меня мороз по коже. И я поняла от чего прихватила взгляд дориана Тот явно был недоволен нашей компанией. В особенности мною. Тёмные то ли карие, то ли тёмно-синие глаза смотрели на меня с выражением, нескрываемого раздражения сдобренного толикой недоумения небось братец рассказал официальную версию произошедшего хотя с него станется и приукрасить выставить меня отъявленной злодейкой сначала я уставилась в тарелку а потом до да какого же нечиистого я должна тушиваться под чужим неодобрительным взглядом гордо задрала подбородок и ответила высокомерным взором Дориан прищурил глаза губы скривились в насмешливую ухмылку и тут меня ущипнули за левую руку «По Дуану. Что бы я без него сегодня делала? Да не попала бы сюда для начала». подуану и драголич старше тем временем перекидывались репликами. Вопрос, пространственный ответ. И в то же время Сыскари пытался выяснить, известно ли что-либо хозяину дома. Учитывая его способности, он наверняка мог что-то заметить. «Я не вмешиваюсь в дела моих людей, если для этого нет необходимости», — сказал он. Я вполне доверяю своему управляющему. Тем более знаю, обмануть он меня не сможет. Он не хвастался, просто констатировал. Да, обмануть лучшего менталиста страны вряд ли кому удастся. И пусть без помощи второго менталиста они всегда работали в паре, Драголич не мог прочитать чужие мысли, а вот уловить эмоции и правильно их расшифровать — вполне. Поэтому не то что думаю, знаю, дела управляющего с вашим погибшим привести к смерти последнего не могли. «Но мы в любом случае с ним побеседуем», — произнёс Падуану. «Разумеется», — кивнул хозяин дома. «Прекрасно понимаю, что про работы нужно все версии. Впрочем, я могу вам подсказать, с какой стороны ещё на это дело можно посмотреть». После этих слов Ионид тут же достал свой блокнот и карандаш. Я чуть не захихикала вслух. В этот раз Падуану пнул меня под столом по ноге. Драголич-старший задумчиво посмотрел на Шербана и произнёс. «У меня есть доступ к архивам, куда даже вам ходу нет», — сообщил хозяин дома. «И по счастливой случайности в этих архивах есть дело полувековой давности. В этом деле имеются моменты, весьма схожие с нынешним. Вдруг найдёте что-то интересное. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили доступ к архиву». «Премного буду благодарен». Совершенно серьёзно поблагодарил Соскарь. И всё, больше тему расследования никто не затрагивал. Шербану даже пришлось спрятать блокнот. Однако я насторожилась. Выходит, Драголючу всё же что-то известно о том, что же там с трупом. А потом я вспомнила, как быстро разносятся вести по здешним окрестностям, и немного успокоилась. Но я рано расслабилась. «Отчего же вы не интересуетесь, госпожа Лейнц? Как дела у вашего сокурсника?» Вдруг поинтересовался Дориан. «Полагаю, у него всё хорошо?» — отозвалась я. Тобиар стажируется в госпитале Святой Церы в Факшане. место сына ответил отец. «Не могу сказать, что у него всё получается». «Но кто из нас не ошибался?» Перебил отца Дориан. Смотрел он, разумеется, на меня. И улыбка у него была не нет, снисходительное Теперь же мне пришлось хватать Падуану за руку. Ну надо же, меня этот выпад никак не задел. А вот Сискаре взвился. Выдохнул сквозь зубы, слишком резко отложил вилку, и явно собирался сказать что-то нехорошее. Уже был открыл рот, но я решила его опередить. «Думаю, у Тобиара всё получится. Главное — приложить максимум усилий и стараний», — нейтрально заметила я. Драголич-старший усмехнулся и кивнул. «Прискорбно, что вы так и не подружились с ним». В голосе отца моего сокурсника слышалось искреннее сожаление. «Вот уж о чём я не жалела никогда». «Я через день буду в Факшане. Может быть, хотите передать что-то Тобиару?» Не унимался Дориан. «Если только пожелание успехов. Чтоб он провалился. Я обязательно ему передам. и Если он будет интересоваться, как же вы поживаете, то скажу, что у вас всё хорошо. Ведь так?» «Так», — я мягко улыбнулась. «Чтоб вы, дорин Драглич, провалились. После обеда мужчины отправились к кофейному столику купить кофе, хотя на самом деле курить сигары. Я же пошла к окну. Как забавно получается. замечание по Дуану, его расспросы о моём прошлом, почему-то меня выводили из себя. А вот реплики членов семьи, которая и погубила меня, не задевали. Хотя лукавлю. Было неприятно, но не до такой степени, чтобы это неприятие выплёскивалось вовне. Проворчала про себя, и достаточно. Видимо, где-то глубоко в душе я верила, им воздастся. «Как поживает ваш брат?» Вдруг раздалась у меня за спиной. Я в удивлении обернулась. Ко мне приблизился Дориан. «Замечательно?» Он кивнул. Я слышал, что его чуть не разжаловали в рядовые и отменили перевод в столицу. Поэтому он продолжает служить не столь далеко отсюда. А мне Фонса сказал, что его решили задержать на нынешнем месте, пока он не подготовит себе смену. Про разжалование и слово не упомянул. Мама также молчала. братец что же стряслось и откуда же такие сведения насторожилась я правда фразу получилось произнести даже спокойно без резкости в голосе знакомый рассказал что был в одном полку с вашим братом пожал плечами драгалич младший и именно этого знакомого перевели в столицу да не стал отпираться собеседник интересно протянула я а он не рассказал вам подробности произошедшего увы но нет с ожелением, произнес он. Дорин смотрел на меня чересчур внимательно, благо не так, как его отец. Но мне также было не по себе. Я не выдержала и отвернулась к окну. В сумерках там мало что можно было разглядеть, но лучше смотреть в темень за окном, чем в черноту глаз еще одного Драголича. «Тут лучше, чем в столице, не находите?» спросил он. «Нахожу, поэтому это немного скрасило то, что я оказалась здесь». Разумеется, я имела в виду Брышев, а не поместье Драголичей. И всё же нелегко, наверное, одиноко девушке отправиться через всю страну в незнакомое место, пытаться там устроиться. Я перебила. Ну почему же пытаться? Иска самознула взором по собеседнику. Он пытливо разглядывал меня своими кофейными глазами. Я ей устроилась. Замечательно, между прочим, устроилась. Крышу вот летом подлатала, козу приобрела. Драголич младший начал кашлять. «Простите», — просипел он, «не очень хорошо переношу табачный дым. Вы позволите?» Он посмотрел на меня и кивнул в сторону окна. Я чуть и отодвинулась. Свежий морозный воздух влетел в комнату. «Так вы говорите, козу приобрели?» — спросил Дориан. «Мырькой зовут», — поделилась я. «И сами за ней ухаживаете. Прислуги у меня нет, все сама, все сама». «То есть дуете ее тоже сама?» Он явно мне не верил. «Угу», — вздохнула я. «Собственно, я могла спокойно приукрасить свою жизнь в Брышеве. Сказать, что живу как принцесса. Все мне приносят сами жители». Захотела морсу, щелкнула пальцами, и тут как тут очередь желающих дать мне этот морс. Захотела пирожков, пожалуйста. Да, иногда приходится кого-то лечить в меру своих скромных возможностей. Но я такая молодец, что только от лицезрения моего прекрасного лика все выздоравливают. Наверняка всё сказанное мной обязательно будет передано Тобиару. Не для себя же интересуется его братец. Но смысл так мне изворачиваться? Пусть знает правду. Мне за свою нынешнюю жизнь не стыдно. Дорин был весьма удивлён. «И вам всё это нравится?» «А вот это уже, господин нехороший, не ваше дело. Можно подумать, у меня был выбор, как теперь жить. Я приняла ситуацию и по мере сил и возможностей извлекала из неё пользу и старалась видеть хорошее во всём. что меня ныне окружало. «Всё жизнь мечтала?» Я лучезарно улыбнулась и обошла брата своего однокурсника. «Долго там ещё Падуану будет любезничать с Драголичем-старшим?» Мы пробыли в поместье Драголича ещё полчаса. Напоследок по Дуану опросил управляющего и его помощника. Управляющий, господин Бакас, с которым мы были уже знакомы, обращался как-то ко мне за помощью, был высоким, прямо-таки огромным, крепким мужчиной лет сорока, Его плечи, его мощные руки-рыботяги вызывали во мне не женский трепет, а скорее опаску. Такой стукнет, и всё. Совсем всё. комара помню», — кивнул он, опустив взгляд светлых, прозрачных голубых глаз. Они ярко выделялись на фоне тёмной, следа загоревшей грубой кожи. «Должен он был за аренду, но выплатить не мог, говорил, денег нет». А я вспомнила увиденный сегодня дом, добротный, уютный. Придомовые постройки большие, утеплённые. Из хлева доносилось мычание явно ни одной коровы. А ещё у этого семейства была овечья отара. Поскольку в разговоры я не вслушивалась, а ходить и везде заглядывать было неудобно, то не знала, насколько эта отара большая. Но тюков шерстью в одной из комнат я видела в немалом количестве, когда мимо проходила. Выходит, комара жил в достатке. К тому же дети у него было всего двое, плюс ещё престарелые родители. Значит, много ртов кормить не приходилось. Говорят, он пристрастился к картам, словно незначай заметил помощник управляющего. По Дуану Шербаном переглянулись. А я, как уже не в первый раз за сегодня, сделала вид, что смотрю в окно, где уже разлилась чернильная ночь. Что примечательно, помощник управляющего также был крепким, высоким, широкоплечим. Драголич по телосложению выбирать себе работников. И история с долгами очень мутная. Больше ничего интересного разузнать не удалось. Камара обещал разобраться с долгами, а управляющий дал ему отсрочку. По сути, конфликта особо и не было. «Но раньше он всегда в срок платил», — отметил Бакас. Когда покидали поместье, спину мне сжёг взгляд. Чей именно, то ли младшего, то ли старшего, я проверять не стала. Улица встретила нас ещё более крепким морозом и чёрным небом, усыпанным яркими звёздами. Холодный воздух пробрал до нутра, но дышать мне стало легче. Наконец, мы разместились в экипаже. «Странные они», — тут же заключил Ионид. У меня вырвался смешок. «Не могу не согласиться». «Таким людям странности позволительны», — отозвался Падуану. «Интересно, Мирелла, почему же вы так и не подружились с самым младшим Драголичем?» Я посмотрел на меня так, будто и без того уже знал ответ, но ждал моей реакции. Странно, что не стал спрашивать, что я думаю об истории с долгами. «Вам вежливо ответить или честно?» «Как есть, госпожа Элейнс, как есть!» Я мягко улыбнулась и ответила. «Мы слишком похожи внешне и слишком разные внутренне». «Сердце с другой стороны», — попытался пошутить Шербан. «Боюсь, у Тобиара его вообще нет», — мысленно заметила я. Падуана не сводил с меня внимательного взгляда прищуренным глаз. «Знает что-то, он точно что-то про это знает. А может, я просто слишком много об этом думаю». «Господин Падуану, а это правда, что есть такие архивы, куда даже особо важные следователи попасть не могут?» — поинтересовалась я. Иоаннец сначала хихикнул, потом спохватился и тут же стал серьёзным молодым человеком, даже спину выпрямил. «Есть, но не тот, про который говорил Драколич-старший». Вот теперь мы вместе с Шербаном оба удивлённо уставились на следователя. «А что такое?» — хмыкнул он. «Думаете, я не в курсе что около полувека назад один субъект убивал мужчин и выкачивал у них кровь, а потом из полученного материала сотворил то самое зелье для разжигания погасшей искры? Правда, сам я добраться до материалов того дела смогу только через неделю, как вернёмся в столицу». «Зачем же мы тогда к ним ездили?» — спросил помощник. «И зачем он тогда упомянул про этот архив?» «Эмилиан Драголич всё-таки профессионал своего дела». и мог заметить что-то такое, но что мы не обратили внимания. При этом он понимал, что я наверняка к нему наведаюсь, поэтому мог просто ждать встречи и не торопить события. Говорил Падуана абсолютно серьёзно, уверенно. Возможно, ему даже приходилось когда-то с Драгличем сталкиваться по работе, кто знает. Ну а почему он упомянул архив тот? Ну так я действительно до некоторых пор не имел к нему доступа. «И больше ничего он вам не сказал?» вставила я. «Нет». Пожал по двану плечами. И опережая твой вопрос, он повернулся к Шербану. В детали дела я его не посвящал. Чем меньше людей знает, тем лучше. Вы меня потом убьёте? поинтересовалась я. В шутку, конечно. Договор, что мы подписали, исключал возможность того, что я могу проболтаться. По двану не улыбнулся. Он на миг задумался, а потом всё же ответил. Если не принесёте пользы, карие глаза по двану были с золотистыми искорками. Но сейчас из-за расширившихся зрачков искорки пропали. Всю радужку затопила темнота, и мне показалось, будто я смотрю не в глаза, бездну, что хочет поглотить меня. Шербан громко прочистил горло. Я вздрогнула и сбросила наваждение Следователь мило улыбнулся, покровительственно похлопал по моей руке и проникновенно произнёс «Шучу». В гробу я видела такие шуточки. Буквально через десять минут, как я зашла домой, Тут же объявился Рэду. «Где на этот раз были?» Вместо приветствия спросил он. «К Драголичем ездили?» Нехотя ответила я. «Хочешь есть, бери в холодильном шкафу и сам разогревай. Извини, но я отдохнуть хочу». Он тут же подошёл к шкафу, где я хранила продукты, бережно законсервированные почти таким же амулетом, что был у Падуану для трупа. От такого сравнения я хмокнула, чем вызвала недоумённый взгляд Рэду. «Драголичи-то тут при чем? Тем временем поинтересовался он, заглядывая в кастрюльки. Нашёл то, что его устроило, довольно причмокнул и пошёл к буфету. Там были тарелки. Я же сбросила обувь, натянула шерстяные вязаные носки и забралась на кушетку. Укуталась в плед, подтянула ноги под себя и довольно откинулась на спинку. «А то ты не знаешь, кто такой Эмилиан Драголич». «Слышал», — кинула Реду. «Поэтому и удивляюсь, зачем вам к нему ездить?» спросил у Падуану, а...» Устала отозвалась я. Редо хмыкнул, покачал головой, но за то, что он начал заваривать чай, я простила ему на стороны расспроса. «Господин следователь мне так и ответит. Я, кстати, завтра после обеда к нему иду». Я тут же встрепенулась. «Зачем это?» «Так вызвал на беседу. Уже многие у него были». «И когда только всё успевает?» «Иди, чего уж там, побеседуй. Тебе же нечего скрывать», заметила я. Реду усмехнулся, подкрутил ус и зловеще произнёс. «А вдруг того мужичка я...» и порешил. «Дурак!» — выдохнула я и запустила в него подушкой. Он увернулся и хитро мне подмигнул. «Если бы не его эта мохнатая борода и усы, какой бы привлекательный мужчина был бы!» Ална точно не устояла бы. Реду поднёс мне чай, вернул подушку и пошёл есть. Он сидел полбоком ко мне, и в нейронном свете лампы — Его фигура обретала пугающие очертания. Тени падали причудливо, подчеркивали беспокойные светлые глаза с темными кругами под ними. Разворот плеч виделся не просто внушительным, казался сокрушающе огромным. Такая сила должна стоять за ними. Рука, сжимающая ложку, представлялась способной одним своим движением расплющить эту ложку, переломить пополам, стереть в пыль. И даже трость, которую он прислонил к столу, виделась недосадной вещью, напоминающий об овечье, а оружием, которое с лёгкостью умелый человек может применить. Отчая я разомлела, окончательно согрелась и начала погружаться в дрему. Сквозь сон почувствовала, как Реду поднял меня на руки и понёс. Хотела открыть глаза, но так была лень, поэтому пробормотала лишь «спасибо», когда поняла, что друг укрывает меня одеялом.